На следующее утро я спал так долго, что разбудить меня послали Бранта. Я проснулся совершенно разбитым, в голове у меня болезнь настучала. Но как только посыльный ушел, я соскочил с постели и бросился в угол комнаты. Руки мои встретились с холодным камнем, когда я принялся толкать стену, и ни одна щель в каменной кладке не была похожа на потайную дверь, которая, как я считал, должна была здесь находиться – Ни на мгновение не подумал, что чей -то был только сном, но даже если бы и подумал, простой медный браслет на моем запястье легко доказал бы мне, что это не так. Я поспешно оделся и прошел через кухню, чтобы перехватить кусочек хлеба и сыра, который все еще жевал, когда добрался до конюшек. Барич был рассержен моим опозданием и ко всему придирался, пока я ездил верхом и работал в стойле. Я отлично помню, как он выговаривал мне. Не думай, будто только потому, что у тебя комната в замке и герб на камзоле, ты можешь превращаться в лодори лежебоку, который допоздна храпит в постели и поднимается только для того, чтобы взбить волосы. Со мной этот номер не пройдет. Может, ты и бастард, но ты бастард Чивола. Я сделаю из тебя человека, которым он сможет гордиться. Я остановился, все еще сжимая в руках щетки. «Ты имел в виду Регола, да?» Мой невольный вопрос ошеломил его «Что?» «Когда ты говорил о лодырях, которые лежат в постели все утро И ничего не делают, кроме того, что без конца возятся со своими волосами и одеждой Ты же говорил про Регола» Барич раскрыл был рот Потом захлопнул его Его обветренные щеки стали еще краснее «Не ты, не я» пробормотал он наконец, не в том положении чтобы обсуждать недостатки принцев. Я говорил только о главном правиле. долгий сон не делает чести мужчине, а уж тем более мальчику А принцу и подавно сказал я и замолчал удивляясь откуда пришла эта мысль а принцу и подавно мрачно согласился барич. Он был занят в соседнем стойле, осматривая поврежденную ногу Мерина. Животное вело себя беспокойно, и я слышал, как барич кряхтит, пытаясь удержать его. Твой отец никогда не спал полдня из-за того, что пьянствовал всю предыдущую ночь. Конечно, я никогда не видел, чтобы кто-нибудь умел пить так, как он, но тут еще была и дисциплина. Ему не требовалось, чтобы кто-то стоял рядом и будил его Он сам вылезал из постели и того же ожидал от людей Это не всегда прибавляло ему популярности Но солдаты уважали его Люди любят, чтобы их вождь сам делал то, чего ждет от них И вот, что еще я тебе скажу Твой отец и ни гроша не истратил на павлине наряды Еще совсем молодым человеком До того, как обвенчаться с леди Пейшенс, он был как-то вечером на обеде в одном из малых замков. Меня посадили недалеко от него. Большая честь для меня была. И я услышал кое-что из его беседы с дочерью хозяев, которую они предусмотрительно посадили рядом с будущим королем. Она спросила, что он думает об изумрудах, которые были на ней. И он сделал ей комплимент по этому поводу. «Я не знала, Сир, нравится ли вам драгоценности, потому что на вас ничего нет сегодня», — сказала она кокетливо. И он совершенно серьезно ответил, что его драгоценности сверкают так же ярко, как ее. «Ой, где же вы их держите? Я бы так хотела посмотреть на них». «Что ж», — ответил Чилл. Он будет рад показать ей позже вечером, когда станет темнее. Я увидел, как она вспыхнула, ожидая, что он назначит ей какое-нибудь свидание. И он в самом деле пригласил ее пройти с ним на стены замка, но взял с собой еще и половину остальных гостей. И он показал ей... Огни прибрежных сторожевых башен Которые ярко сверкали в темноте И сказал, что считает их Самыми лучшими драгоценностями И что он истратил деньги Которые получил в качестве налогов от ее отца Чтобы они горели так ярко И потом он показал гостям Мигающие огни сторожевых башен Собственных часовых этого лорда И сказал им, что когда они смотрят на своего герцога Они должны видеть это пламя, как драгоценности в его короне. Это был большой комплимент герцогу и герцогине, и гости его оценили. В лето у островитян было всего несколько успешных набегов. Вот так управлял Чивов. Личным примером и благородной речью. Так должен поступать каждый настоящий принц. «Я не настоящий принц» я бастард. Это слово будто имело какой-то странный привкус, потому что я очень часто слышал и почти никогда не произносил сам. Барч тихо вздохнул. Будь самим собой, мальчик, и не обращай внимания на то, что другие о тебе думают. Иногда я устаю, когда делаю что-нибудь трудное. И я тоже. Я молча обдумывал это. Некоторое время, пока чистил уголек Барич, все еще сидевший на корточках Перед Мирином, внезапно заговорил «Я не спрашиваю с тебя больше, чем с себя Ты знаешь, что это правда» «Знаю», — ответил я, удивленный, что он продолжает эту тему «Я просто хочу сделать для тебя все, что могу» Это была совершенно новая для меня мысль Немного подумав, я спросил Потому что если бы ты мог заставить Чивола Гордиться тем, что ты из меня сделал Он бы вернулся Ритмические движения рук Барича Втирающих мазь в ногу Мерина Внезапно замедлились Потом прекратились Он продолжал сидеть на корточках Около лошади и тихо заговорил Через стенку стойла Нет Я так не думаю Я не думаю, будто что-нибудь Может заставить его вернуться Даже если бы он вернулся Буд Барич заговорил Еще тише и медленнее Даже Если бы вернулся Он все равно уже Не тот, что раньше Это все я виноват, что он уехал, да? Слова ткачихи всплыли в моей памяти Если бы не мальчик Чивыл И по сей час оставался бы Наследником трона Барич долго молчал Я Не думаю, что в этом есть чья-то вина Кто родился? вздохнул и продолжал Казалось неохотой И, конечно же, младенец не виноват в том, что родился вне брака Нет Чивыл сам обрек себя на падение Хотя мне и трудно об этом говорить Я услышал, как он снова принялся обрабатывать ногу Мерину И тебя тоже Я сказал это в плечо, уголек, и даже вообразить не мог, что барич услышит. Но через пару мгновений он пробормотал. Я неплохо справляюсь сам, Фитц. Я неплохо справляюсь. Он закончил смиренным и зашел в стойло уголек. Ты сегодня чешешь языком похуже базарной сплетницы, Фитц. Что с тобой случилось? Теперь была моя очередь замолчать и задуматься. Это как-то связано с чейдом, решил я. Кто-то захотел, чтобы я понял, чему учусь, и выслушал мое мнение. Это развязало мне язык, и я смог задать вопросы, мучившие меня уже очень давно. Но поскольку мне не хватало слов, чтобы высказать это, я пожал плечами и честно ответил. Это просто то, что мне уже давно хотелось узнать. Барич заворчал, приняв к сведению мой ответ. Что ж, это хорошо, что ты спрашиваешь Хотя я не могу тебе обещать, что всегда смогу ответить Приятно слышать, когда ты говоришь как человек Теперь можно меньше беспокоиться, не уйдешь ли ты к зверям С этими словами он сердито глянул на меня и заковылял прочь Я осмотрел как Барич идет и вспомнил первую встречу с ним И как одного его взгляда было достаточно, чтобы угомонить полную комнату грубиянов. Он изменился. И не только хромота изменила его манеру держаться, но и то, как люди смотрели на него. Он все еще был господином конюшен, это никто не подвергал сомнению, но он больше не был правой рукой будущего короля. Если не считать надзора за мной, Барич вовсе не был больше человеком Чивола. Неудивительно, что он Не мог смотреть на меня без негодования Ведь я был бастардом Который стал причиной его падения Впервые с тех пор, как я узнал его Мое настороженное отношение к нему Приобрело оттенок жалости